Глава 80. В то время, как Джерри загребал носом пыль у здания железнодорожного вокзала в Марселе, королевский адвокат Оскар Браун сидел за столом в офисе своей юридической конторы и смотрел на панораму Лондона. Темнело, по большим окнам от пола до потолка стучал дождь. Он взял телефон и попробовал позвонить Лоре. Включился автоответчик. Он швырнул аппарат на стол. и принялся вышагивать по кабинету, чувствуя, как взмокшая спина зудит от пота и страха. Уезжая с сейв он увидел полицейских и запаниковал. Теперь он проклинал себя за ту роковую ошибку, за то, что у него сдали нервы. Несколько часов он колесил по городу и к своему ужасу пропустил судебное заседание. «В его офисе безопасно», — решил Оскар, — «а ему нужно подумать». А личного секретаря он отпустил домой, а внизу в приемной сказал, чтобы его не беспокоили ни при каких обстоятельствах. Это было полтора часа назад. Тишина вселяла тревогу. Нет, он ехал быстро, погони за ним не было, и впервые за свою адвокатскую деятельность не явился в суд. Но где же Лора? Где Джерри? Сигнал электронной почты оповестил о поступлении нового сообщения, и Оскар вернулся к столу. Адрес был незнакомый, в строке тема от сознательного гражданина. Он открыл письмо и в ужасе прочитал. «Оскар, досье на все твои мошеннические делишки сегодня отправлены по электронке шашкарям столичной полиции, а также все, что мне известно о Джессике Коллинс. Если копы знают свою работу, жди их визита с минуты на минуту, а я схожу с дистанции. Будь здоров, не хворай!» Я всегда говорил. что однажды растаю, как дым. Джерри. Оскара прошеп холодный пот, потом зазвонил телефон. Он схватил трубку. «В чем дело? Я же сказал, чтобы меня не отвлекали!» «Сэр, я знаю, что вы просили вас не беспокоить, но к вам поднимается группа полицейских. Они даже слушать не стали. Я проверил у них документы, и...» Рука его ослабла, он выронил трубку, упавшую на рычаг. Посмотрел на фото жены и двоих детей, обвел взглядом кабинет. Он ведь сделал блестящую карьеру. Двухстворчатые двери распахнулись. На пороге стояли старший инспектор Фостер, инспектор Питерсон и еще трое полицейских. Прежде чем они успели что-то сказать, Оскар схватил бумажник, ключей и телефон метнулся в дверь с правой стороны и запер ее. Эрика подскочила к дверь, ударила по ней кулаком, «Оскар, откройте, все кончено, нам все известно. Мы беседовали с Лорой, она задержана, находится в отделении. Джерри Райли арестован за убийство Боба Дженнингса, Манды Бейкер и констебля Крофорда». Она снова заколотила в дверь. «Оскар, с каждой минутой ваше будущее становится все более незавидным». Следом за ними в кабинет Оскара влетела запахавшаяся секретарь. «Куда ведет эта дверь?» — спросила Эрика. «Я... Куда?» в небольшую ванную с гардеробной и на маленький балкон, — ответила она. Эрика взглянул на одного из патрульных, кивнула ему, тот подошел, навалился на дверь. Она поддалась легко, затрещала, открылась. Они двинулись через красиво обустроенную ванную, из которой другая дверь вела в маленькую комнату с раковиной, холодильником, низким диваном и застекленными двустворчатыми дверями, выходившими на балкон. Эти двери были распахнуты, И створки раскачивались от ветра и дождя. Они вышли на балкон. Эрика перегнулась через перила. Высоко. Тринадцать этажей отделяли их от заливаемой дождем дороги, которую освещали фары машин, двигавшихся плотным потоком, как это бывает в час пик. Они подняли глаза вверх и увидели прикрепленную к стене балкона железную лестницу, поднимавшуюся на два этажа. Оскар был уже на середине лестницы, взбирался на крышу. «Боже, как же я не выношу высоты!» — произнесла Эрика. Она посмотрела на Питерсона, и они кинулись к лестнице. Эрика полезла первой, а он за ней. Один из патрульных последовал за Питерсоном, второй остался секретарем. «Он почти на крыше!» крикнула Эрика, пытаясь подниматься быстрее, но подошвы ее черных туфель скользили, и ей приходилось проявлять крайнюю осторожность. Далеко внизу, в обе стороны, расстилался ковер огней. Громовой раскат, небо прорезал зигзаг молнии. «Только грома с молнией нам не хватало!» «Черт, ведь по железной лестнице железем на крышу небоскреба!» прокричал Питерсон. «Это не небоскреб, обычное офисное здание!» Крикнула ему сверху Эрика. «Все равно высоко!» — крикнул он в ответ. Эрика посмотрела на Питерсона, и ее взгляд упал на видневшуюся далеко внизу дорогу. Она сморгнула с ресниц воду и отвернулась, селись унять дрожь в руках и ногах. Оскар докарабкался до конца лестницы и, перебравшись на крышу, исчез из виду. Это подхлеснуло Эрику. Спустя мгновение она тоже достигла конца лестницы, и, перемахнув через бетонный выступ, здание ступило на плоскую крышу. Оскар отдыхал у пожарного выхода на середине крыши. приведя виде Эрике он вскочил на ноги. «Оскар, все кончено», — сказала она. Вскоре на крыше появился Питерсон и, наконец, патрульный. «Ну и куда тебя понесло, братан? Куда ты собрался? Нам все известно про гибель Джессики в трейлере, про тебя и Джерри, угомонись и пойдем с нами». «Тоже мне, брат, выискался», — прорычал Оскар. «Думаешь, раз мы оба черные, я так просто сдамся из солидарности?» «Ну да, потому что мы оба с тобой дураки», — ответил Питерсон. Внезапно Оскар сорвался с места по мокрой крыше, промчался на противоположный край и занес ногу на бортик. «Стойте!» — крикнула Эрика, подбираясь к нему вместе с Питерсоном. «Жизнь моя кончена!» — заорал он. «Чего мне еще ждать?» — У вас дети, жена, — напомнил Питерсон. — Оскар как-то вдруг обмяк всем телом. — Жена, дети, — повторил он. Нагнув голову, он потер глаза. — Дети. — Пойдемте с нами, прошу вас, — сказала Эрика, шаг за шагом, приближаясь к нему с вытянутой рукой. — Я не хотел, чтобы так вышло, — крикнул Оскар, перекрывая шум дождя и грома. — Как бы банально это ни звучало, но я... Я не убийца! Просто так сложились обстоятельства. Посмотрев вниз, он убрал ногу с бортика и повернулся к ним. — Ладно, хорошо. Вот и славно. Подойдите к нам, — начала Эрика. Патрульный приготовил наручники. Неожиданно Оскар схватился за бортик, поднялся на него и встал, раскинув руки. — Моя жена, дети! Передайте им, что я глубоко сожалею, что я люблю их. Он чуть отклонился назад и затем бросился вниз. Боже, нет, вскричала Эрика, а они подскочили к краю крыши и посмотрели на простиравшуюся далеко внизу улицу. Дорожное движение застопорилось, машины сигналили, до них донесся слабый вскрик. Они увидели крошечное, изуродованное тело Оскара, лежавшего на дороге в неестественной позе.